Броненосцы. Теперь, моя любимая, я расскажу тебе о том, что случилось в давно-давно прошедшие времена. Так вот, в эти далекие времена жил да был колючка-ежик, жил на берегах большой бурной реки Амазонки, где поедал улиток в раковинах, слезняков и тому подобные вещи. Он был очень дружен с Тихоней Черепахой, которая тоже жила на берегу Амазонки, ела листики зеленого латука и другие растения. Ну, значит, все было в порядке, правда, моя любимая? Но в те же самые стародавние времена на берегах бурной реки амазонки жил пятнистый ягуар и ел все что только мог поймать. когда ему не удавалось поймать оленя или обезьяну он ел лягушек и жуков однажды ему не удалось проглотить ни одной лягушки ни одного жука опечаленный зверь Пошёл к своей матери-ягуарихе, и она научила его ловить ежей и черепах. Грациозно помахивая своим хвостом, она несколько раз повторила. «Сынок, когда ты увидишь ежа, брось его в воду, там он развернется». Когда же ты поймаешь черепаху, выцарапай ее когтями из ее панциря. Совет был хорош, душечка моя. В одну прекрасную ночь пятнистый ягуар натолкнулся на берегу реки Амазонки на колючку ежа и тихоню черепаху. Два друга сидели под стволом упавшего дерева. Бежать им было некуда, поэтому колючка-ёжик свернулся в колючий шар, ведь на тон то и был ёжик. Тихоня же втянула свою голову и лапки под панцирь, ведь на то она и была черепаха. Значит, крошечка моя, они поступили умно, правда? ну -с. «Прошу обратите на меня внимание», — сказал пятнистый ягуар. «Дело серьезное. Моя матушка сказала мне, если ты встретишь ежа, брось его в воду, тогда он развернется. Если ты увидишь черепаху, выцарапай ее из-под ее панциря». «Теперь объясните, кто из вас еж и кто черепаха?» Сам я решительно не могу понять этого. — А ты хорошо помнишь, что именно сказала тебе твоя матушка? — спросил колючка-ежик. — Хорошо ли ты помнишь ее слова? — Не сказала ли она, что, вынув ежа из-под его оболочки, тебе следует бросить этого зверя на панцирь? «Ты вполне уверен, что тебе сказала твоя мама?» – проговорила также тихоня черепаха. «Ты вполне уверен в этом? Может быть, она велела тебе подбросить ежика лапой, а черепаху царапать до тех пор, пока она не развернется? Не это ли советовала тебе твоя мамаша?» «Кажется, она говорила совсем другое», — протянул пятнистый ягуар, но он был сбит с толку. «Пожалуйста, повторите, что вы сказали, только хорошенько, чтоб я понял всё. «Поцарапав воду лапой, ты должен распрямить когти ежом». — сказал Колючка. — Запомни это. Это очень важно. — Но, — прибавила черепаха, — когда ты схватишь когтями мясо, ты уронишь его в черепаху. Как ты этого не понимаешь? — Я ровно ничего не понимаю, — ответил пятнистый ягуар. Кроме того, что... Я у вас не спрашивал совета, только хотел знать, кто из вас еж и кто черепаха. Этому я учить тебя не стану, сказал колючка. Но если желаешь, выцарапай меня из моих щитов. Ага, сказал пятнистый ягуар. Теперь мне понятно. Ты черепаха. «А ты думала, я этого не пойму? Ну-ка!» Пятнистый ягуар быстро протянул свою мягкую лапу как раз в ту минуту, когда колючка свернулся в колючий шар. И, конечно, иглы жестоко искололи лапу ягуара, хуже того. Пятнистый зверь катил колючку все дальше и дальше по лесу и, наконец, закатил ежика в такие темные кусты, где никак не мог найти его. Опечаленный ягуар взял в рот свою исколотую лапу и уколы на ней заболели сильнее прежнего. Он сказал, «Теперь я понимаю, это была совсем не черепаха». «Ну...» — тут он почесал голову здоровой лапой. «Как узнать, что другой зверек — черепаха?» «Да, я черепаха», — проговорила Тихоня. «Твоя матушка сказала совершенную правду. Она велела тебе выцарапать меня из-под моих щитов». «Ну, начинай же» а минуту тому назад ты говорила совсем другое, сказал пятнистый ягуар, высасывая из своей мясистой лапы засевшие в ней иголочки ежа. Ты говорила, что мать учила меня чему-то другому. Хорошо. Предположим, ты сказал, что я сказала, будто она сказала что-то совсем другое. Но какая же в этом разница? Ведь если она сказала то, что ты сказал, будто она сказала, выходит совершенно, что как будто я сказала то же самое, что она сказала. С другой стороны, если тебе кажется, будто она велела тебе развернуть меня ударом когтей, а не кинуть в реку вместе с моими щитами, я в этом случае не виновата. Ну, разве я виновата? Да ведь ты же хотела, чтобы я выцарапал тебя из твоих счетов заметил пятнистый, точно раскрашенный ягуар. Подумай-ка хорошенько, и ты поймешь, что я не говорила ничего подобного. Я сказала, что твоя мать советовала тебе выцарапать меня когтями из моего панциря, — сказала Тихоня. — А что тогда будет? — спросил ее Ягуар и осторожно понюхал воздух. — Не знаю. Ведь меня до сих пор еще никогда не выцарапывали из-под моей покрышки. Но по правде скажу тебе вот что. Если тебе хочется видеть, как я плаваю, брось меня в воду». «Я не верю тебе», — ответил пятнистый ягуар. Вы оба говорили вздор, перепутали всё, чему учила меня моя мама, и я совсем сбился с толку, и, кажется, не знаю, стою ли я на голове или на моем раскрашенном хвосте. Вот теперь ты говоришь мне слова, которые я могу понять. Но это не помогает, а только еще больше прежнего смущает меня. Я отлично помню, что моя мать учила одного из вас бросить в воду. Ну раз тебе, по-видимому, так хочется очутиться в реке, мне кажется, в глубине души ты не желаешь, чтобы я тебя бросил в волны. И так прыгай в воду Амазонки, да скорее. Предупреждаю, твоя мамочка не останется этим довольна. Смотри же, скажи ей, что я тебя предупреждала. Проговорила Тихоня. «Если ты скажешь еще слово о том, что говорила моя мать», ответил Ягуар, но не успел договорить, потому что Тихоня спокойно нырнула в Амазонку, долго плыла под водой и вылезла на берег в том самом месте, где ее ждал колючка. «Мы едва не погибли», — сказал ежик. «Откровенно говоря, мне не нравится этот пятнистый ягуар». «Что ты ему сказала о себе?» «Я честно сказала ему, что я черепаха». Но он не поверил, заставил меня броситься в воду, чтобы увидеть, кто я такая. Я оказалась черепахой, а он удивился». Теперь он побежал к своей мамаше рассказывать о случившемся. Слышишь его голос? Рев ягуара звучал среди деревьев и кустов на берегу реки Амазонки. Наконец пришла ягуариха мать. — Ах, сынок, сынок, — сказала она, — и несколько раз грациозно махнула своим хвостом. «Я вижу, что ты сделал что-то, чего тебе не следовало делать. Признавайся». Я постарался выцарапать лапой зверька, который сказал, что он желает быть выцарапанным из своей скорлупы. И теперь в моей мясистой лапе занозы, пожаловался пятнистый ягуар. «Ах, сынок, сынок!» — повторила ягуариха и много раз грациозно помахала хвостом. «Раз ты занозил свою лапу иглами, я вижу, что с тобой был еж. Вот его-то и следовало бросить в воду. Я кинул в реку другого зверька. Он назвался черепахой. Я ему не поверил, но это действительно была черепаха. Она нырнула в Амазонку и не выплывает. Мне же нечего есть. И я думаю, не лучше ли нам переселиться на новую квартиру? Звери на берегу Амазонки слишком умны и хитры для меня, бедного. Сынок, сынок. Сказала ягуариха и еще несколько раз помахала своим хвостом. Слушай меня и хорошенько запомни мои слова. Еж сворачивается клубком, и его иглы торчат во все стороны. Вот как легко узнать ежа. «Мне совсем не нравится эта пожилая дама», — сказал ежик-колючка, сидевший в тени большого листа. «Что еще знает она?» «Черепаха не может сворачиваться клубком», — продолжала ягуариха, по-прежнему шевеля хвостом. «Она только прячет лапки и голову под свой панцирь. Э черепаху легко узнать. Эта старая дама мне совсем-совсем не нравится, сказала Тихоня. Даже пятнистый ягуар не забудет таких наставлений, как шалька Лючка, что ты не умеешь плавать. Пожалуйста, помолчи, сказал ёжик. Лучше подумай, как было бы хорошо, если бы ты могла сворачиваться в шар. Ну, заварилась каша. Ты лучше послушай, что говорит ягуар. А пятнистый ягуар сидел на берегу бурной амазонки, высасывая из своей мясистой лапы иглы ежика и повторял. Не может сворачиваться клубком, но плавает. Это тихоня черепаха. Сворачивается клубком, но не плавает. Колючка еж. Этого он ни за что не забудет, сказал колючий ежик. Поддерживай меня под подбородок, тихоня, и я попробую научиться плавать. Умение плавать может оказаться полезным. Превосходно, сказала тихоня, и пока колючка барахтался в воде амазонки, поддерживала его, чтобы он не утонул. «Ты скоро научишься плавать», — сказала черепаха. «Теперь, если ты немножко распустишь шнурки, которыми стянут мой верхний щит, я посмотрю, не удастся ли мне свернуться в шар». Это может оказаться полезным. «Очень хорошо!» Ежик раздвинул спинные пластины панциря черепахи, и после многих и долгих стараний Тихоне действительно удалось согнуться. «Превосходно!» — сказал Колючка. «Но на твоем месте я отдохнул бы немного» а то, смотри, твоя мордочка совсем почернела от натуги. Пожалуйста, отведи меня в воду, и я попробую плавать боком. Ведь ты говорила, что это так легко. И колючка снова стал учиться плавать. Тихоня держалась рядом с ним. «Отлично!» — сказала черепаха. «Еще поучишься, и будешь плавать кит Теперь, пожалуйста, распусти мой корсетик еще больше, и я попробую наклониться вперед. Вот удивиться-то, пятнистый ягуар!» «Прелестно!» — сказал ёжик сбрасывая с себя капли воды. «Право, я принял бы тебя за зверька нашей породы». «Ты, кажется, велел распустить твой корсет на две шнуровки?» «Пожалуйста, побольше выразительности в движениях и, и не ворчи так громко. Не то пятнистый ягуар услышит. Когда ты кончишь упражнение, я попробую нырять. Вот удивится-то пятнистый ягуар». И колючка-ёжик нырнул. Тихоня-черепаха нырнула рядом с ним. «Отлично!» — сказала Тихоня. «Научись только задерживать дыхание, и тогда строй себе дом на дне бурной амазонки». «Теперь я попробую закладывать задние лапки себе за уши». «По твоим словам, — Это такое приятное положение. Вот удивится-то педнистый ягуар. Великолепно, похвалил черепашку колючка. Но твои спинные чешуйки немного расходятся. Теперь они все приподнялись и не лежат одна рядом с другой. Ничего, это от упражнений, сказала Тихоня. Я заметила, что теперь, когда ты сворачиваешься, твои иглы торчат пучками, и ты больше походишь на ананас, чем на шелуху каштана». «Да?» — спросил Колючка. «Они слиплись, потому что я долго пробыл в воде». «Вот удивится-то пятнистый ягуар». Так они продолжали учиться, ёжик плавать, а черепаха сворачиваться клубком и помогали друг другу. Это продолжалось до утра. Когда солнце поднялось высоко, два друга легли отдыхать и сохнуть. Когда же они высохли, то увидели, что совсем перестали походить на прежних ежиках И черепаху колючка после завтрака сказала черепаха я совсем не такая как была вчера и мне кажется я могу позабавить пятнистого ягуара то же самое и я думал сказал ежик и нахожу что чешуйки гораздо лучше чем иголки Я не говорю уже о том, как хорошо и важно уметь плавать. Да, пятнистый ягуар очень удивится. Пойдем к нему. Через некоторое время они увидели пятнистого ягуара. Он всё еще лечил свою исколотую мясистую лапу. Увидев своих друзей, ягуар так изумился, что сделал три шага назад, наступая на свой собственный, как будто раскрашенный хвост. — Здравствуй, — сказала ему колючка, — как чувствует себя сегодня твоя прелестная, грациозная мамочка? — Она совершенно здорова, благодарю, — сказал пятнистый ягуар. Но прошу извинения, я не помню твоего имени. — Как это нехорошо с твоей стороны, — сказал колючка-ежик. — Ведь именно в это самое время ты вчера старался выцарапать меня когтями из моего панциря. — Да ведь вчера у тебя не было щитков. — Ты ведь был в иголках, — возразил пятнистый ягуар. Я это отлично знаю. Только посмотри на мою лапу. Ты посоветовал мне кинуться в бурную амазонку и утонуть, — сказала Тихоня. Почему же сегодня ты сделался так нелюбезен и совсем потерял память? Разве ты не помнишь слов своей матери? — спросил Колючка и прибавил. Не сворачивается клубком, но плавает. Колючка. Сворачивается клубком, но не плавает. Тихоня. Они оба свернулись и стали кататься вокруг пятнистого ягуара. И так долго катались вокруг него, что его глаза стали круглы и огромны, как колеса у телеги. Он убежал к своей матери. «Мама», – сказал ягуар, – «сегодня я видел в лесу двух новых зверьков. И знаешь ли, тот, про которого ты сказала, что он не может плавать, плавает. Тот, про которого ты говорила, что он не умеет сворачиваться, сворачивается. Кроме того, они, кажется, поделили иголки. На обоих чешуя». Тогда, как прежде, один был гладкий, а другой весь колючий. Наконец, они оба катаются, и я страшно встревожен. «Сынок, сынок!» Сказала ягуариха, грациозно обмахиваясь своим хвостом. «Еж всегда останется ежом и не может быть ничем, кроме ежа. Черепаха и есть черепаха, и никогда не сделается другим зверьком. Но это же не ёж и не черепаха. Это зверьки похожи и на ежей, и на черепах, и у них нет названия. «Какой вздор!» — сказала Ягуариха. «У каждого существа...» и у каждой вещи есть свое собственное название. На твоем месте я до поры до времени называла бы их броненосцами, вот и всё Кроме того, я оставила бы их в покое. Пятнистый ягуар исполнил совет матери. Главное — оставил в покое двоих зверьков. Но вот что странно, моя любимая, с этого дня до нашего времени никто из живущих на берегах бурной реки Амазонки не называет Тихоню и Колючку иначе, как броненосцами. В других местах Много ежиков и черепах, например, у меня в саду. Но настоящие, старинные и умные существа с чешуйками, лежащими одна над другой, как листики ананаса, и в старые дни жившие на берегах Амазонки, называются броненосцами. Их зовут так, потому что они были необыкновенно «Умны и находчивы. Значит, все это кончилось хорошо, моя любимая. Правда?»